Глава 77. Про женственность, чудо-шейку и героического инвалида. Есть такое понятие — женственность. Каждый вкладывает в это понятие что-то свое, представляет за этим определенный набор неких внешних и внутренних качеств. И я на курсах тоже много говорю на эту тему, что такое быть максимальной женщиной, потому что в родах проявлена та самая Вечная женская часть, которой в современных девочках мало. Они активны, собраны. Их растили в садиках и школах вместе с мальчиками. Им рассказывали об одних и тех же общих универсальных ценностях. Нужно учиться, развивать интеллект, нужно найти себя и состояться, добиться успеха, выучить языки, много путешествовать, сделать карьеру и хорошо зарабатывать. Оттого современная женщина — Действительно, мыслит и живет по мужским моделям. Женственность порой остается только снаружи. Внешне красивая куколка-модель, а внутри жесткий руководитель. Как сказала мне одна беременная, я запустила много успешных проектов и стартапов, а теперь мой следующий проект «Хорошо родить ребенка. Звучало симпатично и вселяло надежды. Но ожидания не оправдались. Не сработало в прекрасном деловом уме. Женское начало. Иногда сама беременность запускает определенные психические изменения. Женщина начинает прислушиваться к новой себе, находить неожиданные эмоции, внезапные желания, раскрывает молчавшие или уснувшие под влиянием воспитания и социума порывы. Бывают те, которым нужно объяснить, что и как должно происходить в организме в природной изначальной задумке. Сначала они понимают это умом, а потом именно через понимание приходят в правильное природное состояние. Это можно и нужно достать из них на курсах, на занятиях. Для многих требуется всего лишь разобрать все по полочкам и избавить от самого главного страха — ожидания невыносимой боли. В других, иногда очень идейных и натурально настроенных, необходимо поменять мышление и восприятие, чтобы беременная поняла, не своей силой, воли и ума, не своим терпением, не своим напором она станет рожать, а той самой вечной внутренней женщиной. Но попадаются в практике девушки, из которых ничего доставать и не нужно, потому что женственность бьет из них настоящим фонтаном. Почему так сложилось? Не угадать. То ли воспитание. то ли природная данность, то ли наследственность, то ли хорошо родившая ее саму мама. Вот суждено некоторым быть женственными и роскошно рожать. Габриэла оказалась именно из таких. Чудесная порхающая девушка, у которой все в жизни легко. Многие нюансы ее поведения на схватках и между ними вошли в мои курсы в качестве примеров правильного и легкого восприятия, как пережить схватку и боль. Габриэла стала для меня подарком судьбы, потому что с нее можно писать учебник по легким родам. Это случилось в тот период моей работы, когда я, еще не имея собственных курсов, просто наблюдала, какая же она хорошо рожающая женщина. Не помню ни знакомства, ни первой встречи. Возможно, они ходили на занятия в мир естественного акушерства. А потом я, скорее всего, рассказывала ей на часовом приеме. Как проживать схватки? Помню только свое первое впечатление от этой пары. Оба очень красивые. Габриэлла являла собой восхитительный образец молдавской девушки, немного цыганского образца, прекрасная тонкая фигура, ослепительная улыбка, шикарные темные волосы, огромные карие глазища. На лице всегда только одно выражение сияющего счастья. как будто у нее каждый день Новый год или день рождения. Она жила, да, по-моему, и сейчас живет, в перманентном восторге от жизни. Редкий дар. А неожиданное осложнение предстоящих родов заключалось вот в чем. Ребенок не перевернулся вниз головой, так и оставшись сидеть на попе к выходу. Да еще и ножку одну вперед просунул. Так называемое смешанное ягодичное предлежание. К тому времени во всей моей практике случились лишь одни единственные роды в тазовом предлежании, и я хорошо знала теорию, но вот с практикой увы. Это и так нечастая ситуация. Во-первых, немногие решаются пробовать рожать в тазовом, сразу идут на Кесарева. Во-вторых, мало кто из докторов соглашается вести такие роды. В-третьих, решившиеся редко добираются до собственно родов, так как в основном уходят на операцию. Теория такова, Наиболее разумный подход к тазовым родам или идеально, или никак, то есть сразу в операционную. Причем идеальными должны выглядеть и сам ход родов, и восприятие их самой женщиной, ни капли спазма, страха, зажима, интуитивное свободное проживание родов с самкой, которая не спрашивает, что мне сейчас делать или как мне сейчас дышать, а сама все чует. инстинктивно выбирая нужные позы и дыхание, подстраиваясь под происходящее в теле подобно текучей медузе. Доктор, с которой планировалось рожать, пользовалась заслуженной репутацией одного из лучших врачей проекта «Домашней роды в роддоме» — чуткая, добрая, талантливая нашего мировоззрения и настроя. Тем не менее, каким бы лояльным и натуральным доктор не являлся, все знают — тазовые, Роды высокого риска. В любой момент все может исказиться и пойти не так. Всем нужно постоянно стоять на стрёме. Но если роженица при этом окажется в атмосфере общего напряжения, то станет плохо рожать. Важная задача сопровождения таких родов очень тонко, искусно сохраняя внешнюю теплоту и спокойствие, находиться все время на чеку и не пропустить осложнений. Доктор была готова принимать роды Габриэлы. по системе англичанки Мэри Кронг, а не по советскому еще протоколу по Цавьянову. И единственные принятые мной на тот момент тазовые, правда повторные, зачастую идущие быстрее и легче, состоялись именно так, когда сидишь на руках, не лезешь и даешь женщине полную свободу. А тут нас ждали именно первые. Случилась и еще одна неприятность. Роддом, в целом поддерживавший проект, где работала наш доктор, На две недели закрывался на мойку. Всех женщин, ПДР которых приходились на этот период, перевели в близлежащий, обычный, кондово-протокольный. Доктор согласилась приехать и туда, но пришлый сторонний медик не хозяин в чужом монастыре и сказала мне, что придется рожать традиционно протокольно под Савьянову, то есть под контролем двух дежурных докторов – и пары акушерок с арсеналом лекарств на изготовку при ярком свете, на спине, на кровати Рахманова. Никакого свободного поведения, никаких родов на четвереньках или в иных непротокольных позах. Поэтому я очень волновалась. Именно гиперконтроль вызывает осложнения в тазовых родах. Но что уж тут поделать. И вот вечерний звонок Габриэла. Похоже, началось. Договорились, что заеду к ним, проверю. если действительно роды, вместе двинемся в роддом. А в тот период жизни на моих плечах лежало все: И дети со всем возможным бытом, и продукты, потому что только я за рулем, и поездки на занятия с младшим, и работа, и доходы. Долгое время муж хорошо зарабатывал как фотограф, но потом ситуация изменилась, и основным кормильцем, вернее, кормильцей нашей семьи пришлось стать мне. Но я, уже работая акушеркой и сутками пропадая на родах, по инерции продолжала считать себя полностью ответственной за хозяйство. Знала и боялась, что в любое время, когда я отсутствую, а дома чего-то нет, я могу прямо на родах услышать в трубке строгий вопрос. А что? Гречки, кофе, масло, чего угодно? Нет? Поэтому перед тем, как ехать к Габриэле, решила закупить домой все, что возможно, дабы обезопасить себя от претензий. Отоварилась по полной программе в каждой руке килограммов по десять. Бегу к машине с тяжелыми пакетами. И шнурок ботинка цепляется за крючок на другом. Со всем своим грузом падаю лицом вниз плашмя, потому что сумки как бы вынесли меня вперед из-за тяжести и инерции – То есть ноги остались на месте, а пакеты рванули туловище и приложили об асфальт. На мгновение даже потеряла сознание. Настолько сильным был удар. Не могла понять, что произошло. Шок, момент какого-то провала, искра из глаз. Лежишь и не понимаешь, чувствуешь ли что-то вообще, жива или нет. а перед глазами только собственные руки, все еще стискивающие тяжелые пакеты. Ко мне подошли, стали поднимать, пальто в крови. Боли как таковой я не чувствовала из-за шока. Поняла только, что главное сейчас добраться до дома. Как-то доехала, выгрузила и дотащила тяжелые сумки, еще не осознавая, что произошло. Ощущала только... что болит все тело, особенно ребра и грудина. Скололись дальние зубы, уже в квартире выплюнула осколки, а залившее пальто кровь хлестала из разбитого подбородка. Внутри раны виднелась удивившая меня своей ослепительной белизной кость. Кое-как с помощью перекиси водорода остановила кровь, налила ванну, чтобы снять шок, грелась, приходила в себя. Разорванные на подбородке ткани туго стянула пластырем. Собралась и поехала на роды в состоянии аффекта, не понимая, цела ли в принципе. Позже выяснилось, что сломала два ребра, заполучила трещину в грудине и раскрошила три зуба. Ну и подбородок, такое видно сразу. Мощно так шлепнула акушерку об асфальт. Тело ощущалось сплошным комом боли. но меня ждала Габриэла. Не могла же я сказать ей, «Прости, запуталась в шнурках, упала, и поэтому не приеду на твои роды». Когда мы встретились, я, конечно, не стала говорить женщине в схватках, как мне больно и плохо. Понимала, что у нас тазовые роды, которые требуют особенного внимания и контроля. Но мое состояние невольно сослужило хорошую службу. Не осталось никаких сил эмоционально дергаться. выживала как могла и как могла старалась выполнить свою работу, смотреть за сердцебиением ребенка, следить за ходом родов и раскрытием, не мешать излишним контролем. Оказалось, выполнение задачи выжить любой ценой, не обращая ни на что внимания, порой полезно не только рожницы, но и акушерки. Да тазовое, да еще и смешанное предлежание, но ресурса на тревогу уже не осталось. Я всего лишь пыталась максимально тихо и незаметно выполнять свои функции и смотреть за тем, чтобы все шло хорошо. Но Габриэла, как она проживала схватку, как она проживала перерывы. И доктор, и акушерка, прекрасно знавшие о рисках тазов, и муж, которого тоже обо всем предупредили, все мы волновались. И только Габриэла по своему чудесному обыкновению вся светилась, на схватку просто закрывала сияющие глаза, а когда открывала, то первым делом улыбалась мужу и ободряюще сжимала кулачок, как бы с интонацией «прорвемся, все хорошо». Она успевала даже поддерживать переживающего за нее мужа в перерыве между схватками, не себя бедную жалеть, а его успокаивать, оставив тем самым значимый след в моей работе. Я поняла, если женщина наполнена настоящими чувствами к своему партнеру, это сильнее любых родовых ощущений. При том, что внешние условия в тех родах случились далеко не идеальными, чужой роддом, обязательное присутствие еще одного доктора и второй кушерки, обязательная капельница с окситоцином на потужном периоде, провели и протокольную эпизиотомию для подстраховки надрезов промежность рожениц. Но если исключить все некрасивые и ненужные медицинские формальности, можно сказать, что роды сложились прекрасно. Все здоровы, ребенок чудесный, ребята счастливы. После того, как зашили чуть подрезанную Габриэлу, я сказала, что ж, доктор, теперь давайте зашивать мой подбородок. И неожиданно для себя поняла, как безобразно обезболивают в наших роддомах. Порой возникали вопросы, почему, когда мы делали анестезию при зашиваниях в домашних родах, препаратом, которым обезболивают стоматологи, наши девочки могли щебетать, общаться с мужем, с ребенком во время процесса. В роддоме же зашиваемые всегда вскрикивают, хнычат, шипят, морщатся, а доктора им терпите, держитесь. И всегда вроде как обезболенной родильнице все-таки больно. Однажды слышала от доктора такой комментарий. «Женщина, вы странная, что визжите Я и так колю самой тоненькой иголочкой, а через вас только что прошла огромная голова ребенка». То есть он не понимал, что проход головы — естественная вещь, а колоть даже самой тонкой иглой в половые губы — одно из самых нежных, чувствительных, снабженных огромным количеством нервных окончаний мест женского тела — совершенно неестественно. И сердился. Я же не понимала, глядя со стороны, почему женщинам так больно даже с анестезией. И вот, когда мне стали зашивать подбородок, ощутила на себе. Оказалось, роддомовская анестезия настолько разбавлена физраствором, что почти не обезболивает. Она такая слабенькая, что доктор зашивал меня практически наживую. Впрочем, я все равно осталась невероятно довольна такими удачными родами. Уехала домой и легла спать в надежде, что все, что болит, на завтра пройдет. Но на следующий день тело почти обездвижилось. Все ушибленные мышцы сковала от сильного удара и болевого шока. Я не могла ни вставать, ни садиться. Как-то существовать удавалось только в одном единственном положении, найти которое было очень трудно. И потом еще около месяца приходила в себя. Задним числом, уже чувствуя себя очень плохо, никак не могла понять, каким же образом, получив такие травмы, я все-таки поехала на роды и провела их на вполне достойном уровне. Через пару лет вновь беременная Габриэла пригласила меня в гости обсудить предстоящие роды. В тот период я почти всегда была замотанной и уставшей, Наступило время популярности и ежедневной, круглосуточной востребованности. Очень мало спала и очень много работала, а дополнительно вела большое количество лекций и приемов в мире естественного акушерства. Поэтому приехала к Габриэле эдаким замученным мужиком, вернувшимся с тяжелого промысла. Тогда я ощущала себя рабочей лошадью, мощной, несгибаемой трудягой. Габриэла встретила меня как обычно. сияющий и бодрый, несмотря на уже приличный животик и маленького сына, требовавшего неусыпного внимания, впрочем, как и все на свете двухлетние озорные мальчишки. «Давай-ка накормлю, ты же с работы!» и стала готовить, порхая по кухне. Это слово отлично подходит к ее поведению. Габриэла очень похожа на бабочку, всегда веселая, невесомая, при этом не какая-то там легкомысленная, беззаботная простушка, а очень неглупая девушка с высшим юридическим образованием и большим количеством рекламных контрактов. Ее внешность позволяет неплохо зарабатывать на этом. А я наслаждалась ощущением, что около меня кружит прекрасный легкокрылый мотылек. Габриэла быстро, как и все, что делала, будто не уставая, нажарила отличной рыбы. Мне было вкусно и грустно. Давно забыла себя в таком состоянии, с головой вляпавшись, в амплуа вечно невыспавшегося труженика, служителя и бойца. Обсудили детали и договорились связаться ближе к делу. Через некоторое время Габриэл позвонила. «Инна, как думаешь, могу отпустить мужа на несколько дней в командировку? Не рожу за это время?» Ответила, что заеду глянуть, в каком состоянии находится шейка. «По шейке матки можно сказать многое. Прежде всего, скоро ли роды?» Конечно, не день и час, но хотя бы примерно определить, будет ли женщина ходить еще неделю, или шейка совсем готова, и все произойдет в ближайшее время, или же пока совсем закрыта, и можно на пару недель расслабиться. Приехав к все так же порхающей Габриэле, первым делом спросила, есть ли какие-то предвестники, может быть, какие-то выделения. Она ответила, что ничего, все тихо, никаких симптомов наступающих родов. Спокойно завела в нее пальцы для осмотра и удивилась так, как не удивлялась, наверное, никогда. По состоянию шейки можно было сказать, что она в родах. А Габриэла жила, порхала и решала домашние и прочие дела с раскрытием 5 сантиметров и никаких схваток, никакой родовой деятельности. Совсем тоненькая сглаженная шейка позволяла даже слегка прощупать через пузырь головку ребенка. Такой она бывает после нескольких часов родов в активной фазе. Увидев, как я замерла, Габриэла спросила. «Ну что, как там?» «Если ты сейчас сильно чихнешь, мы родим». Она испуганно округлила глаза. Как же быть? Муж уезжает, и отменить командировку невозможно. Я и сама не знала, что делать. И вправду боялась, что выйду за порог, а Габриэла чихнет, и у нее прорвется пузырь. А такая тонкая шейка раскрывается буквально за полчаса, и вторые роды ей, скорее всего, придется принимать себе в руки. Попробовала сгладить ситуацию. Да, у нас есть шанс, но при одном условии. Если ты перестанешь носиться по дому, таскать на руках сына и вообще прекратишь делать какие-либо резкие движения. Но особой надежды, что все сложится так, как хотелось, не было. Несмотря на все наши меры предосторожности, в любой момент могут случиться стремительные роды. А я могу оказаться на другом конце города, на каких-нибудь длительных родах, на дорогах могут стоять мертвые пробки – и к мне никак не добраться, и даже принять у нее домашние роды все равно могу не успеть». Вспомнила всех знакомых медиков, живущих по соседству, двух педиатров, давно уже не практикующую домашнюю акушерку, уролога, собрала телефоны и велела, если что, звонить всем, кто мог быстро подскочить и помочь. Понимая, если девушка растеряется и вызовет скорую помощь, то нарвется на жесткое протокольное акушерство. Видела однажды, как принимает рода скорая, сурово до невозможности. Очень жаль обрекать на такое мою нежную девочку. Но больше всего надеялась на высшие силы и просила Вселенную, чтобы всё сложилось как-то само. И все сложилось. Настолько здорово, что лучше невозможно и представить. Мы дождались мужа. Он уехал и вернулся через четыре дня. В его отсутствие Габриэла вела тихий, бережный, растительный образ жизни, отправив сына к бабушке. Роды начались в одиннадцать вечера того дня, когда вернулся муж, и дороги были уже свободны. Габриэла позвонила мне буквально на второй схватке, а роддом находился где-то в получасе езды. Примчались туда, и даже еще часик поражали, а все роды уложились в полтора часа. На корточках родили чудесную девочку, И опять случился праздник. Полагаю, что и рожальность Габриэлы, и такая вот супершейка, и легкие роды в непростой ситуации, все связано именно с ее всепоглощающей какой-то абсолютной женственностью, которая в своем истинном воплощении и должна проявляться таким вот легким рождением, складываясь в ту самую сказку. Габриэла, как раз из тех женщин, что раньше рожали в поле, потом сразу шли работать. И неважно, что ты интеллигентная, состоятельная, эффектная девушка, ведущая светский образ жизни и делающая карьеру. Оказывается, одно другого совершенно не исключает. И даже такую простую, казалось бы, штуку, как перерыв между схватками, можно проживать красиво.